Глава 30. Молодец, что послышалось, довольно сказала Олег, опускаясь передо мной на одно колено. Очень красивый жест. Если бы вместо предлагаемого кольца в бархатной коробочке он не держал в руках белый пластиковый сундучок с красным крестом. Положив его прямо на бетон рядом с моими ногами, он открыл аптечку и достал перекись, вату и нераспечатанный стерильный бинт. Хоть где-то пригодится, а то вожу в машине уже хрен знает сколько лет, а так и не открыл ни разу. Я благоразумно молчала, пока напарник обрабатывал место пореза. Хотя, вернее, будет сказать, место распарывания. Рана выглядела ужасно, а неровные края кожи топорщились рваными лоскутами, усиливая боль от соприкосновения с ватой. — Свет, ты прямо беда ходячая. За месяц умудрилась столько раз побывать на грани, сколько у других за год не получится. — Ну, какая есть, — пожала плечами, напрочь забывая о том, что моя рука все еще находится в надежном захвате Олега. — Ой! — Не дёргайся, ты чего? возмутился напарник, пригвоذдив меня суровым взглядом на мёртвых к стулу. Не я culpa, состроила виноватую рожицу и тут же сжала губы. Олег начал бинтовать руку, что ощутимо добавило боли вместе пореза. Остаток дня я работала в режиме лайт, так что Олегу пришлось потрудиться за двоих. Это была полностью его инициатива. Когда я попыталась возразить, он зло шикнул на меня, показав, что спорить не намерен. Впервые я видела его таким упёртым. Ну, точно суровый Владисцелин из любовного романа. Когда мы вернулись в офис, Юля уже там не оказалась. Да и к счастью, мой телефон молчал, не завибрировав ни разу. Из чего я сделала вывод, что Сергей поглощён своей бывшей настолько сильно, что моего сообщения не прочитал или же не захотел ответить. И снова в сердце кольнуло иррациональной ревностью. Пока Олег перебрасывался лёгкими фразами с Леночкой, я пробралась на склад и разложила весь инвентарь. Рука неприятно ныла, но в целом дискомфорт был терпимым, и строить из себя хрустальную вазу я не собиралась. Закончив с свечами, потянулась к телефону. Любопытство съедало, вынажидая узнать, прочёл Сергей мою СМС или нет. Прочёл. Я вздохнула, понимая, что слишком много возждала от босса. Он не обещал мне любви до гробовой доски, замуж не звал, луну из звёзд с неба не дарил. Лёгкая симпатия не обязывает к регулярному общению, так ведь? Я намеренно убивала себя этими мыслями, чтобы однажды не очнуться где-то высоко в облаках, лишённой призрачных крыльев надежды, чтобы не упасть больно-больно на твердь суровой реальности, разбившись на розовые осколки. Свет, тебя подвести. Наконец зашёл на склад Олег. Я всё ещё держала телефон в руках, глядя ничего не видящим взглядом куда-то сквозь напарника. Всё хорошо? всполошился Олег и подошёл ближе. Дурные новости? он кивнул на погасший экран мобильника. "Не, всё в порядке, я задумалась". Спохватилась и успешно убрала телефон в карман. "Если и не сложно, подвези, буду признательна". Заходить к боссу и узнавать о причине его игнорирования я не собиралась. Захочет найдёт и объяснит. Обегать за ним в мои планы не входило. Может, он взвесил хорошенько все за и против и передумал за мной ухаживать. Я так довела себя этими мыслями, что едва удержалась от горького всхлипывания. Повезло, что напарник был занят и не видел моего лица. Всё, я закончил. Пошли, весело заявил Олег и подошёл к двери. Да, конечно, отозвалась я и шагнула следом за ним в холл. Как в плохой комедии Сергею потребовалось выйти из кабинета как раз тогда, когда я и Олег проходили мимо. При этом я не успела спрятать забинтованную руку за спину. Светлана, зайди в кабинет, строго сказал начальник, а после повернулся к Олегу. Всё хорошо, никаких эксцессов не было. Казалось, он давал нам шанс признаться во всем самим. Олег посмотрел на босса, затем на меня. Я отчаянно замотала головой, пытаясь показать, чтобы тот молчал. «Света сама расскажет!» Переведя все стрелки на меня, Олег быстро попрощался с начальником и вышел, пока тот не вернул его назад. Сергей медленно повернулся ко мне и бросил суровое. «В кабинет!» Я снова почувствовала себя маленькой мышкой, только на этот раз спасительный шкаф был так далеко. Шмогнув приоткрытую дверь кабинета начальника, я застыла рядом со стулом, не зная, куда спрятаться от непонятного гнева босса. И позвонив в больницу, узнай результаты анализа, сказал Сергей, заходя в кабинет. Я вздрогнула и повернулась, столкнувшись с тёмно-серыми глазами начальника. Знать бы, чем я так не угодила. Сергей привычным жестом щёлкнул дверной замок и подошёл ко мне. Я же и шагу ступить не могла, загипнотизированная действиями хищника в обличье босса. «Что с твоей рукой, Свет? Покажи!» Ц «Царапина!» — пробормотала, пряча руку за спину. Глаза Сергея недобро сощурились. «Показывай!» «Простите, но я не вижу в этом необходимости!» Нашла в себе силы на сопротивление магнетизму начальника. Очень вовремя вспомнились обиды на его, тотально игнор моего сообщения. Сергей удивленно вскинул брови, а затем подошел еще ближе, так что я почувствовала знакомый аромат от Армани. Его намерения четко читались в суровом взгляде. Босс сам вытащил мою руку из-за спины и притянул к глазам, словно пытался увидеть рану сквозь толстый слой бинта. «Расскажи, как это произошло, пока я буду осматривать повреждения». «Не стоит беспокоиться. Обычный несчастный случай. Рану уже обработали должным образом». Я упрямо подняла подбородок. Он не имел никакого права вмешиваться в мои личные дела. «Его мои травмы не касались никоим образом». но весь запал разбился о сведенные брови Сергея. «Светлана, я спрашиваю в последний раз, как это произошло?» Я вздохнула. «Ну и к черту!» Сергей подтолкнул меня к своему столу. Послушно проследовав, за начальником села на его кресло и вытянула руку. Пока он разбинтовывал пострадавшую конечность, я коротко рассказала, как порвала кожу о металлические внутренности шахты. Сергей, осуждающий, качал головой и театрально вздыхал, сокрушаясь о моей неловкости». Когда последний слой бинта соскользнул с руки, и я непроизвольно застонала, рана снова начала ныть. "Света, Света, ты ранишься чаще моей дочери, а ведь ей по возрасту положено падать и разбивать колени". Я молчала, до сих пор не могла понять поведение начальника. То он беспокоится обо мне с повышенным вниманием, словно личный телохранитель, то игнорирует мои чувства, будто нас ничего не связывает. Не выдержав, всё же задала волнующий меня вопрос: Вы получили моё сообщение. Сергей отвлёкся от обработки раны и посмотрел на меня. Уголки его губ дрогнули, пытался скрыть улыбку. Получил. И замолчал. Вся рас глазах плясали демонические искорки, делая начальника похожим на самого чёрта. И спросила, побуждая его к более подробным объяснениям. Я не мог ответить. Прости, разговаривал с Юлей. Всё это время не смогла сдержать удивлённого возгласа. Сергей как-то странно посмотрел на меня, кивнул и отстранился. «Света, есть вещи, которые тебе стоит просто принять. Да, Юля — моя бывшая жена, но она мать моего ребенка. Я буду с ней общаться столько, сколько потребуется. И ревновать к ней не стоит. Я не из тех, кто морочит голову женщинам». Меня словно ледяной водой окатило. Осадил так осадил. Поставил на место, чтобы не зазнавалась и не воображала лишнего о своей исключительности. «Святая». Не знаю как, но я решила задать последний отчаянный вопрос. А вчера ночью вы долго не отвечали, тоже из-за Да, я был у Юли. Кажется, воздух моих лёгких закончился. Глаза предательски защепало, а сердце словно кто-то сжал тяжёлой металлической перчаткой. Сергей говорил что-то ещё, но я не слышала его слов. В голове рефреном звучало только одно: "Я был у Юли. Был у Юли. У Юли". ночью. Света, он всё же смог до меня достучаться. Часто заморгав, я всё же сфокусировалась на серых глазах начальника. "Да?" глухо спросила, поразившись тому, как безжизненно прозвучал мой голос. "Ты меня вообще слышала?" Я матнула головой. "Нет, ничего, кроме тех роковых слов не услышала. Беда ты моя, Света." Бос притянул меня к себе и обнял, прижав к своей рубашке. Я позволила себе всего секунду на то, чтобы насладиться любимым запахом, и тут же начала вырываться. «Ну и куда ты рвёшься, мышонок?» Я не хотела вести себя как ребёнок, но это прозвище уже изрядно надоело. Надув губы, я пробурчала. «Я не мышонок, я Света!» «Света, Света, Светлячок!» Чмокнул меня в висок босс. «Ты, как всегда, придумала себе какую-то чушь и с радостью в неё поверила. А теперь ещё и обиделась на меня, так ведь?» Я молча покачала головой. Сергей вдруг стал серьёзным, а из его глаз исчезли все смешинки. Вчера у Саши была очень высокая температура. Вызвали скорую. Я был с дочерью Света.